Глава 27. Макс, что ты решил? Я наплюхается в кресло, раскачивая ножкой и глядя на меня равнодушным взглядом. Сегодня только четверг. Произношу, не поднимая головы и работая над предстоящим разводом нового клиента. Насколько я помню, речь шла о неделе. А у тебя есть сомнения? Удивлена. Была уверена, что уже в понедельник вечером... Ты составишь договор и назначишь нам с Максиком встречу. Максик? Скривившись, плохо представляю, как на такое обращение откликается отец. Хотя это не мое дело, как вы там друг друга называете. Вы озвучили срок, я же имею право озвучить решение в последний день. Что не так? Все так? Но теперь, вероятно, машину продать нужно, чтобы собрать необходимую сумму. Довольно улыбнувшись, поднимается, чтобы покинуть мой кабинет и продефилировать в свой. А я действительно не решил, потому как идея Миши о создании чего-то своего, пусть и с нуля, перевешивает желание выкупить доли отца и Яны. Четыре дня я методично и основательно прикидываю, с какими трудностями придется столкнуться в случае выхода из дела. Плыть в одиночестве не так просто, как кажется на первый взгляд. Благодарен отцу за наставление и поучение много лет назад, когда я только входил в адвокатскую колею, не зная некоторых нюансов. Сейчас же у меня достаточно опыта и навыков, чтобы начать самостоятельный путь. И эта проблема кажется не такой ужасающей, как отсутствие за стеной Олеси. По несколько раз в день передо мной предстают скорбящие лица, которые, не замечают табличку Клименко, по ошибке попадают в мой офис. Я хочу видеть парочки, окутанные ванильно-любовным флером, И пусть они целуются в моей приемной, обнимаются и говорят о свадьбе, главное, с улыбкой. Не думал, что мое мнение изменится. Но все, как известно, познается в сравнении. Оказывается, больший позитив каждый мой день вкладывала Олеся. А острые перепалки и стремление поддеть друг друга, отстояв свою точку зрения, стали неотъемлемой частью, лишившись которой мой мир померк. Я соскучился по ее голосу. Но смелости набрать номер и услышать холодное Здравствуйте недостаточно. Просмотрел множество объявлений и новой рекламы, но при поиске по названию агентства мне показывается старый адрес. Три дня подряд стоял у ее дома, надеясь хотя бы увидеть, но окна ее квартиры зияли удручающей чернотой, а у подъезда караулил бывший с потрепанным видом и скромным букетом маргариток. По несколько часов мы ждали ее, и ни одному из нас не улыбнулась удача. В этой ситуации я радовался, что после нашего разговора она не кинулась в объятия бывшего. Хотя Миша прав. все, что в первую очередь пришло бы в голову, от самого простого до самого неординарного, Олеся не сделает. Единственное, что я осознал, чем дольше времени провожу без нее, тем дерьмовее себя чувствую. Друг прав. Как только в игру вступили эмоции, я попал не слышу как открывается дверь, но подняв голову вижу веронику которая не решается меня кликнуть что такое максим максимович почему то шепотом а можно вас на обед пригласить меня вот только помощница мне не хватало в качестве вздыхающей поклонницы. вы ничего не подумайте оправдывается я без какого либо намека просто пожалуйста пойдемте пообедаем. «Это важно», — произносит одними губами, оглядываясь на Яну. «Хорошо, пойдем. Смотрю на время, которое указывает, что идея Вероники пришлась как нельзя кстати. Спускаемся в лифте, но помощница молчит и шумно вздыхает. Девушка, несомненно, желает что-то сказать, но, вероятно, ждет, когда мы окажемся на первом этаже. Привычно беру мясо и салат. А когда подходим к кассе, всем своим видом Вероника показывает, что заплатить за нее должен я. Допустим. Молча оплачиваю, и она ведет меня к самому дальнему столику, который так любила Олеся. Здесь, скрытые огромным цветком, мы словно за ширмой. Слушаю, подталкиваю к разговору, не представляя, что она скажет. «Между вашим отцом и Яной ничего нет. Это игра», — выдает на одном дыхании, и словно хранила важный секрет, которым желала поделиться. «С чего ты взяла?» «Вчера, когда вы были в суде». Они разговаривали в кабинете. Дверь была приоткрыта, в приёмной тишина, а ваш отец громко разговаривает. «Ты подслушивала?» Вероника тушуется, опустив глаза и заливаясь краской. Бесподобная реакция. Но теперь мне безумно интересно, что она услышала. «Это некрасиво, но я слушаю». Они имитируют отношения. Яна бесится, что вы отказались от ее предложения жениться на ней. Ваш отец ее поддерживает, постоянно повторяя, что она для вас идеальная партия. Кстати, ваша мама в курсе их спектакля, так что если вы ей позвоните, она подтвердит, что разводится с Максимом Сергеевичем». «Отлично. И мама туда же». И историю с продажей долей они придумали намеренно. Все в курсе, что вы недавно потратились на квартиру и машину, поэтому либо вам придется продать имущество, чего вы сделать не пожелаете, либо договариваться с ними. Яна Марковна надеется, что вы придете за помощью к ней, и тогда она выставит условия. Брак за долю в фирме. А в случае, если вы поженитесь, ваш папа отдаст вам свою долю и навсегда уйдет из дела. Собираюсь вставить комментарий, когда Вероника продолжает. И к Олесе она намеренно пошла, чтобы зародить в ней сомнения и инициировать ваш разрыв. А мне, кстати, Олеся Дмитриевна очень понравилась. Она хорошая и добрая, В отличие от Яны, она всегда здоровалась и улыбалась мне. Обед выдался определенно познавательным. Прямо сейчас я по-другому смотрю на Веронику, которую всегда считал чудаковатой и примитивной. Пирожная будешь?» Она определенно заслужила десерт. «Тирамису?» Выбираю самый большой кусок, который без сомнений влезет в ходенькую Веронику. Приемная, она постоянно поглощает шоколадки и Рафаэла. Спасибо за информацию. Она действительно очень полезна. Максим Максимович, а почему вы от них не уйдете? Мне кажется, что Вероника успела пообщаться с Изотовым, который в понедельник задал мне тот же вопрос: Вашему отцу сложно вести дела. Он постоянно забывает, о чем велась речь на прошлой встрече, каким договоренностям пришли и даже как зовут клиента. Яна. Настолько высокомерно и самоуверенно, что по несколько раз в день называет меня глупой и примитивной. Мне кажется, вы один имели бы большой успех. А ты откуда такие слова знаешь? Я по-доброму улыбаюсь той, кого всегда считал лишь красивой картинкой в приемной. Максим Максимович, я не дура. Знаете, в чем плюс секретаря? Просвети. Он все слышит, всех видит и хранит маленькие секретики. Тихонько хихикнув, Отправляет в рот ложку с тирамису запивая зеленым чаем. «Давай договоримся. То, что ты сейчас рассказала, останется между нами. Ни Яна, ни отец не должны знать, что я в курсе». «Только если вы заберете меня с собой», — выдает ультиматум. «Я с ними работать не хочу». «Договорились». Протягиваю ладонь, и мы скрепляем наш договор рукопожатием. Оставив Веронику наслаждаться десертом, Выхожу из бизнес-центра и направляюсь к маленькому парку в двух кварталах, опускаюсь на лавочку, скрываемую кроной большого дерева, дарящего прохладу, чтобы проанализировать данные. За моей спиной Яна подтянула отца и маму, сформировав клуб по интересам. Точнее, интерес у нее один. Много лет назад, предположив ее участие в моем деле, «Был уверен, что мы движемся в одном направлении для достижения определенной цели. Сегодня осознал, что мы шли по параллельным дорогам. Я к деловому успеху, Яна к браку со мной». Но рассказ Вероники лег грузом на ту чашу весов, которая склонялась к самостоятельности и независимости от партнеров, кем бы они ни были. «И если отправляться в одиночное плавание, то начать нужно с офиса». Теперь аренда в этом здании мне недоступна по причине значительной стоимости, поэтому набираю старого знакомого, у которого наша фирма снимала помещение последние четыре года. Здравствуй, Владимир Алексеевич. И тебе привет. Воодушевление в голосе дает понять, что Стрелков в отличном расположении духа. Как устроился? Удобно тебе в новом бизнес-центре, на который ты променял мой? Удобно. Было. Не хочу вдаваться в подробности. Мой прежний офис еще свободен? Опоздал ты. Почти месяц стоял пустой. А в субботу его арендовала милая особа. При слове «милая» замираю, потому как данная характеристика у меня ассоциируется исключительно с Олесей. Но угловой на этом же этаже все еще свободен. Он всегда был свободен, вспоминая максимально неудобное пространство. Такое чувство, что на этаже осталось небольшое помещение, не вписывающееся в общий контекст, и его тоже решили отдать под офис. А на других этажах? Ничего, увы. Слушай, занимай угловой за треть цены. Он катастрофически неудобный. С арендатором мы заключили договор на год. Но я могу поговорить с девушкой и предложить угловое помещение. К тому же ее напрягает темно-зеленая стена, оставшаяся после тебя. Но вряд ли она будет рада соседству с тобой. Это почему? Адвокат по разводам рядом со свадебным агентством как-то не вяжется. Свадебным? Пульс подскакивает за секунду до критических значений. А писк в ушах не позволяет сосредоточиться, потому что я хочу, чтобы Стрелков произнес то, что я хочу. А название? «Секунду!» — слышу шорох бумаг, и пока он пересматривает документы, кажется, проходит вечность. «Секрет счастья!» — владелица Коршунова Олеся Дмитриевна. «Я беру угловой офис, слышишь?» — выкрикиваю и сразу привлекаю внимание посетителей парка. «Никому не сдавай! Пришли курьера с договором, подпишу сегодня же. Вов, слышишь?» «Слышу, слышу! Ты чего так возбудился?» а у меня все инстинкты встали на дыбы и бьют копытом. Я не знаю, что это — провидение, судьба или сигнал Вселенной, но, черт возьми, не бывает таких совпадений. На выходных обустроюсь, в понедельник начну работу. Присылай договор, жду. Спешу в офис с четко сформированным планом действий, который включает в себя беседу с партнерами и переезд. На секунду представляю ярость, которую обрушит на меня Олеся, и улыбаюсь, как идиот. Подмигиваю Веронике, словно мы заговорщики, связанные тайной, и, на счастье, застаю отца в кабинете Яны. Увидев меня, Макарова меняется в лице и обнимает его, чтобы поддержать легенду о скором браке и отношениях. «Отлично, что вы оба здесь. Ваши доли я выкупать не собираюсь». Останавливаю жестом, рвущийся из Яны поток, чтобы продолжить. «Из дела выхожу. С данной минуты моя доля выставлена на продажу. Либо выкупаете вы, либо сторонний человек. Срок до понедельника. Решение окончательное, и обжалованию не подлежит. Всегда мечтал произнести фразу, множество раз услышанную в зале суда. И, судя по удивленным лицам, такого поворота никто не ожидал. Завтра заберу свои вещи и фикус. Почти покинув окаменевших Яну и отца, задерживаюсь в дверях. Веронику тоже забираю. С невероятным удовольствием покидаю офис. Девушка, не задавая лишних вопросов, семенит следом с небольшой коробкой в руках. — А сейчас куда? — спрашивает уже в машине, когда выезжаю с парковки. — Ты сейчас домой. Мы возвращаемся в наш старый офис, точнее, в соседний. — Угловой? Он же неудобный. — Ты можешь остаться? — предлагаю вариант, который её не устраивает. — Угловой так угловой. — соглашается. Позвони Мальцевой и Славину. Перенеси встречи на вторник и среду, соответственно, оповестив об изменении адреса. «Будет сделано», — записывает в ежедневнике. «А канцелярия, папки, кофемашина?» «Все будет», — щелкаю Веронику по носу. «До понедельника свободно». Высаживаю помощницу и еду к Изотову на работу, чтобы обсудить вопрос моего ухода из суммы, которую он обещал. «Прошу у Стрелкова фото» чтобы оценить масштаб работ в помещении, белые стены, требующие покраски, и уборка, максимум, что необходимо. Поэтому сразу созваниваюсь с фирмой, занимающейся оформлением офисов и бесконечно довольный сложившимися обстоятельствами, предвкушая встречу с милой Олесей.